Глава шестнадцатая. Солнце и огонь. Проснулась и л и а н а вопреки обыкновению задолго до заката. Ласковые лучи солнца играли на мраморе подоконника, изредка задевая расшитые одеяла. Эльфика й улыбнулась. с о л н ц а она в последний год видела так мало, что была рада самому маленькому его кусочку. и л ь и а н а потянулась, вспоминая, что должна сделать и что могло вызвать столь раннее пробуждение. г л и н а р г о с т Улыбка Иллианы стала шире. Наконец ей представится шанс завести знакомство среди знати вместо того, чтобы п р о з я б а т ь в золотой клетке. Встав и размяв мышцы, эльфика й выглянула в о к о ш к о и замерла, внезапно поняв, что именно стало причиной ее пробуждения. Вдалеке на д в е р х у ш к а м и ухоженных тополей то и дело сверкало магическое поле, укрывавшее дворец. В воздухе за оградой мелькали золотистые крылья и мощный клюв, к о т о р ы й Илиана не смогла бы не узнать. Ено выдохнула Илиана и огляделась в поисках одежды. Искать подходящие туники и юбки было долго. Грифон так вполне мог угробить самого себя. и л и а н а замоталась в покрывало, которым укрывалась во сне, и выскочила в коридор. В один миг она пролетела до поворота и едва не столкнулась с Левеной, скользившей по коридору в обратную сторону. Лев, ь что происходит? выпалила она, оставив все в е т и е в а т ы е обращения к старшей супруге. Та испуганно вжалась в стену, но ничего не ответила, и и л и а н а помчалась дальше. п р о с к о ч и в еще десяток шагов. Она натолкнулась на Мию, выскочившую было из своей спальни. С этой и л и а н ы ничего обсуждать не хотела и лишь оттолкнула ее в сторону. Она промчалась по коридорам и, замерев у выхода, увидела, что дворец Романги пылает. Прежде чем и л и а н а смогла разобраться в ситуации, в спину ее толкнули и чуть развернувшись, и л и а н а увидела фигуру с ног до головы закутанную в плотную черную ткань. Она не сразу узнала Терияк. Что происходит? Повторила она растерянно. Нападение. Терияк плотнее запахнуло покрывало. Контуры пробиты. Но и л и а н а бросила короткий взгляд туда, где бился о прозрачную стену грифон. Дело явно было не только в Ену. Контур пробит у дома наместника. Если хочешь жить, беги отсюда. Из под покрывала сверкнула белозубая улыбка, и губы снова скрылись в складках ткани. А на м е с н и к Да пусть уже сдохнет деспот проклятый! Почему-то последние слова привели э л и а н у в ярость, но т е р е я к она ничего не ответила, не обращая больше внимания на соперницу. э л и а н а р в а н у л а с ь вперед, едва придерживая развивающееся покрывало. Ена все еще бился о контур где-то вдалеке, Ильяна на ходу послала ему несколько успокаивающих импульсов. Зверь затих. Теперь чувства грифона более всего походили на собачий скулеж. Отметив про себя, что впервые за долгое время она слышит мир вокруг внутренним слухом, Ильяна миновала дворы и сумела подбежать к дворцу наместника. Здесь шел бой. э л и а н а разглядела вдалеке Тахира, держащего в руках пику и перекрывавшего проход в дом. Перед смотрителем стояло несколько солдат, наглухо закованных в серый доспех, так что ни расу, ни р о т определить было невозможно. и л и а н а подняла руку к солнцу и тут же ощутила, как живительные силы наполняют ее. Она будто вдохнула полной грудью после года в темнице. Столб света ударил в гущу солдат, и те отступили на шаг назад, заслоняя лица. и л и а н а сжала кулак, и еще один столб, на сей раз состоящий из чистого пламени, ударил с неба, раскаляя до красна глухие доспехи. Тахир вжался в проход, стараясь избегать пламени и света. Похоже, атака задела и его. э л и а н а проскочила мимо к о р ч а щ и х с я в муках солдат. скользнула внутрь дома наместника. Дорогу к п о к о я м Романги она определила по интуиции, однако до конца идти не потребовалось. Романга нашелся за поворотом в библиотеку. Он стоял прижавшись спиной к стене в тени шкафов. Один из них, как видно, с к р ы в а в ш и й тайный ход, отъехал в сторону, и за ним толпились все те же солдаты. Четверо из них уже окружили вампира. И Романго отбивался от них двумя кривыми клинками. Тхас! и л и а н а вскинула руку, и новый столп огня ударил в гущу битвы. Романго выругался. Уйди! Скользнув в образовавшуюся между наместником и нападающими щель, Иллиана попыталась оттолкнуть его прочь, но тут же поняла, что это бесполезно. Романго боялся выйти на свет. А л и а н а потратив драгоценные секунды на борьбу с супругом, получила чувствительный удар клинком по руке. и л и а н а резко развернулась, тело ее вспыхнуло, о п а л я я всех вокруг яростью пламени. Романго снова выругался и пытался вжаться спиной в дальнюю стену. и л и а н а сложила руки веером и в проход ударил новый конус огня. Нападавшие попятились, отступая в туннель. и л и а н а тут же провела перед собой рукой, воздвигая поперек прохода огненную стену. Окинув библиотеку быстрым взглядом, Эльфика поняла, что как бы вампир не попал сюда, теперь ему не выйти, минуя освещенные участки. Скинув с плеч покрывало, она накинула его на голову Романги и, не слушая очередную порцию ругани, потянула того за руку к выходу. Я ничего не вижу. Раздалось из-под покрывала, когда Романго споткнулся об одно из т е л лежавших у входа. Так надо, и л и а н а потянула его прочь. Где пробита защита? Нигде. к о н т у р должен быть восстановлен. Где Тахир? Куда он делся? Я приказал ему спасти Виану. Погибнет она, погибну и я. э л и а н а лишь скрипнула зубами. Люди, неспособные искать выход в экстренной ситуации, всегда ее раздражали. Она потянула Романгу прочь туда, где совсем недавно видела е н а Беглецы вошли в тень деревьев, и Романга тут же скинул покрывало, пытаясь оценить обстановку, но тут же в воздухе раздался свист. Вампир толкнул л и а н у к дереву, и стрела впилась в плечо на виши на д э л ь ф и к о й Оба развернулись в поисках нападавшего. но увидеть его не смогли. Иллиана наугад ударила вспышкой света в гущу ветвей и, вскочив на ноги, снова потянула Романгу прочь. Раньше, чем лучник пришел в себя, оба уже были у заграждения. По другую сторону от и с к р я щ е г о с я э к р а н а сидел й е н а На лбу грифона виднелась кровь. Снимай защиту, приказала Иллиана. И на случай, если р о м а н г а будет противиться, начала оглядываться в поисках кристаллов, создававших контур. Однако р о м а н г а оказался достаточно разумен. Вампир провел рукой перед собой, и контур растворился. Илана и потянула его наружу и только теперь заметила, что наместник еле-еле передвигает ноги. Кое-как она доволокла р о м а н г у до Грифона, где вампир осел на землю, схватившись за холку зверя. Ена тут же вскочил и замахнулся на чужака когтистой лапой. Стой, Ена! Грифон опустился на землю, глядя на хозяйку виновата. и л и я н а потрепала его по шее и прислушалась к чувствам вампира. Получалось плохо. У л ь ф и к и у самой закружилась голова. Солнце, хоть и дарило силу, но долгий энергетический голод давало себе знать. Перевернув вампира на бок, чтобы осмотреть рану и т о р ч а в ш а е из нее о п е р е н н а е древко, и л и а н а наклонилась, но сделать ничего не успела. Еще одна стрела ударила в а м п и р а в спину, заставляя выгнуться дугой. Оставаться на месте было чистой воды самоубийством. Иллиана стремительно вскочила на спину грифона, рывком перекинула супруга через шею животного и приказала подниматься. Удерживая Романгу одной рукой, другой она послала еще два солнечных снаряда в сторону опушки, откуда продолжали лететь стрелы. Зверь взмыл ввысь, и только когда они оказались достаточно высоко, чтобы ни одна стрела не смогла их достать, Илана вздохнула с облегчением. Посмотрев на сгорбленную спину вампира, из которой теперь торчало уже две стрелы, она ощутила мимолетное злорадство. Тело супруга болталось перед ней так же беспомощно, как год назад болталось на шее виверны его собственная. Жаль только, что Романго был без сознания и не мог разделить с ней сладость момента.